Устали, как летели, и я рисую Мой тёзка Гоша. Мой тёзка жил в многоэтажке напротив Витька. Лысый уверенно протопал к домофону и нажал кнопку 37. Эд, слушаю. Послышался голос из динамика. Привет, Гош, это Лысый. За тараторией Лысый. Открывай. Автоматический замок щелкнул, и мы вошли в подъезд. Я стиснул брелок с ключами в кулаке. Если что, буду использовать его вместо кастета. Только сейчас до меня дошла вся безумная тупость моего поступка. Мало мне было предупредить на пизды. Теперь, значит, нарываясь на настоящую? Но, пожалуй, поздно поворачивать назад. Хотя почему это поздно? «Ничего, не поздно. Вот развернусь сейчас и поскочу вниз по лестнице, а Лысый пусть себе думает все, что хочет». Однако, пока я это себе внутренне кочевряжился, Лысый успел уже нажать кнопку звонка. За дверью прошлепали шаги, и чей-то глаз внимательно разглядел нас в глазок. Затем дверь без скрипа распахнулась. На пороге стоял Жора, с телом выпирающим из пестрой маечки. Разглядел Лысого, перевел тяжелый взгляд на меня и бросил. «Тебе рассказывал этот, как его, я? Предупреждал, дескать? Ну, отвечаю, это». «Предупреждал. Ну, а ты того? Вновь?» «Я говорю, в смысле, с Лысом. За нашу пришли. Дескать, купить». Лысый из этого разговора ничего не понял, только ушами похлопал. В смысле, глазами. Мы прошли в квартиру. Описание природы. Жил Гоши Жора шикарно. Один в трехкомнатной квартире. Стены украшали ковры и полота Босха. Ковры украшали, также и потолок. Были аккуратно прибиты к нему обойными гвоздиками. Не знаю, был ли ковер на полу. Фола не было видно, из-за толстого слоя пуха. Конец описания природы. «А вот того чего?» Спросил я, указывая на пух. «Да, это того», — ответил Гоша, небрежно махнув рукой. «Подушечный, так сказать, бой». «А это с кем?» Продолжал настырничать я. Гоша на секунду задумался, обласкал взглядом коллекцию оружия на ковре и нашелся. С этим, с собой. Описание природы. Коллекция оружия была и впрямь замечательной. Начиналась она древним кревнивым копьем. Далее шел лук, стрелы, алебарда, маленькое стенобитное орудие, японская катана времен династии Мин, прямой меч крестоносцев, кривой татарский итаган, шурикены-ниндзя, австралийский каменный бумеранг, томогавк со следами подсохшей крови, испанская наваха, кубанская папаха, кубинская сигара, венецианская гондола, отечественный гондон, использованный, арбалет Вильгельма Теля. Яблоко его сына, духовое ружье, замаскированное под тромбон, тромбон, замаскированный под духовое ружье, нож, сделанный из ножовочного плотна рыцарские доспехи. Я вспомнил Гагарина. Конец описания природы. Юра усмехнулся и сказал «поехали». «А в гараже у меня это, Катюша», — сказал Гоша. «Печень?» — не понял я. «Карма», — объяснил Кришна. Гагарин махнул рукой. Кришна счел это за это, проявление этой, как ее... агрессивности и, схватив катану, перешел в наступление. Юра успешно оборонялся нунчаками. Мне стало шумно, и я сказал, ну где там это твоя хваленая, эта, ну а наша? Гоша увлек нас на кухню. Там на столе красовалась недоеденная яичница с икрой. Икринки казались подсохшими, но не от времени, а от термообработки. Гоша распахнул холодильник, тот был на вид анашой. Описание природы. Тут была наша курительная в мешочках, а наша десертная в ярких пластиковых стаканчиках, а наша для питья в бутылках. Колбасная наша, а наша для заварки замаскированная под чай. Ледяные анашовые кубики, конопляный хлеб 5 кг. Тут же были и приправы: героин, опиум, яичный порошок, хмели-сунели. Конец описания природы. Выбирайте. Барс разрешил Гоша, но не больше 2 кг в одни руки. Мы посовещались и взяли два десятка анашовых яиц. «Спасибо за это, покупку!» – расчувствовался Гоша. В этот момент я, выглянув из окна, обнаружил, что прямо напротив находятся окна Витька, и голый Серёга, сидит за столом, пускает пузыри. Мы сердечно распрощались с тёской, и я, бросив Лысого на произвол судьбы, поднялся к Витьку. Описание природы. Голый Серёга, сидит за столом, пускал пузыри. Витёк засел в туалете и звонил. Пашка интимничал с Ульянычем. Из этого я сделал вывод, что дверь мне открыла железная рука. Конец описания природы. Увидев меня, пацаны страшно обрадовались. Привыкли, сволочи, что я им водку таскаю. «Водки у меня и нет», — объяснил я. Так, проворчал Серёга барабаня толстыми пальцами ног по крышке стола. «Это что ж теперь тогда? Опять арабчай ебучий». «Ничего нету», — развёл руками я. «Хуй гоши пидор», — заорали все. А Витёк от возбуждения спустил воду. «А какого хера ты припёрся «Витёк!» — я постучал в дверь туалета. «У тебя телескоп есть?» «Конечно!» — ответил Витёк. «От покойного папаша остался». Лирическое отступление. Охуенным астрономом был отец его при жизни. Часто, сидя на балконе, наблюдал за чашкой водки он забавные созвездия. барсуков, Ежей и Зайцев, и созвездие Дед Мороза, Карацупа и Джульбарса, стенки Разина созвездия, Перс Галушкин, Педерастов, Афродиты и Гефеста, Прометея и Геракла, и созвездие Казинаки, тоже, кстати, иванова От отца достался сыну по фамилии Капранов телескоп монокулярный на коричневый триногий. Конец лирического отступления. Я установил телескоп у окна, замаскировал за навеской и глянул в глазок. Перед очами моими предстал Гоша Жора с лихорадочной жадностью пожирающий подсохшие остатки яичницы. Подъев все в чистую, он бросил тарелку в мойку и покрыл стол белоснежную скатертью. Ждет гостей, подумал я. Интересно, Гош, у тебя с головой все в порядке? Послышался из-за спины голос Пашки. «Павел, продолжайте развлекать Ильича», — отозвался я. «И не мешайся свиным рылом в калашный ряд». Пашка хмыкнул и продолжал свои незамысловатые подъебки. «Шпион!» — изголялся он. «Сыщик! Джеймс Бонд!» «Ну да», — говорю. «Я еще и не таким занимался. От моих с Федькой проделок вся Европа стонала. Молодой был, шалил, но теперь я самый послушный в мире». «Ебать!» — громко удивился у Серега, не менее громко хлопнув себя поляшком. «Да ты герой!» «Ну?» — хладнокровно подтвердил я, выбирая из пачки сигарету. «Да ебись ты!» — снова поразил Серёга. После чего залез голяком на табурет и начал читать какое-то длинное героическое стихотворение про войну. «Это меня в школе научили», — похвастался он наконец. «Еней!» — восторженно завыл Пашка, истово крестясь и поглядывая на портреты Ильича. «Тебя бы голожоп в я Ульянычу!» «Ладно, — говорю, мужики, вы тут развлекайтесь, а мне на Паску пора». «Нахуй!» — оживился Пашка. «Не охрести!»